Глава 8: Двадцать один год назад. Фергус подскочил на своей постели, ощутив внутри тела сковывающий холод. Он распахнул зеленые глаза, глотнул воздух и сел с таким трудом, словно малейшее движение могло сломать ко всем бесам позвоночник. Сон моментально осыпался ледяными осколками ужаса. Грех таращился в черноту угла слепыми глазами, И казалось, что темнота там не настоящая, что слишком беспросветна для ночной тени. Не отрывая взгляда от черного угла, Фергус опустил ноги на пол и вздрогнул, когда ощутил ледяной ветер, стелящийся по ковру. Он медленно повернул голову, и когти под одеялом угрожающе скрипнули по ткани, норовя продрать ее вместе с матрасом. Соседняя кровать сиротливо пустовала, словно светясь белоснежными складками в густой ночи. Подушка лежала на полу несуразным мешком, разбив некогда ровную стопку книг. «Грейден?» Не задумываясь ни на секунду, грех отшвырнул одеяло и бросился к черному зеву дверного проема. Фергус заглянул поочередно в гостиную, кабинет, заставленный книжными шкафами, маленькую кухню и ванную. Грей, Грейден? Грей. Грех заметил распахнутую дверь, ведущую на лестницу, и с внутренности ужасом побежал по коридору, но на лестнице мальчика тоже не было. «О, создатель! Грей, куда же ты пошел?» Фергус пронесся через темный холл зала илья выскользнул за стеклянную дверь и как есть, босой, в наспех накинутом пальто поверх тонкой рубашки, помчался по мощенной дороге. Черные тени метались вдоль фундамента, прижатых друг к другу зданий, фонари перемигивались бледно-желтым светом, и что-то черное, как чудовищно огромный рой машкарни, вилось между ними, заслоняя затянутое смогом небо. Фергус заметил боковым зрением гротескные фигуры, карабкающиеся по фонарным столбам, смотрящие желтыми глазами из дверных ниш и скользящие по крыше следом за ним. Он почти ощущал этот зловонный смрад от них и слышал язвительное перешептывание, но отключился, ловя лишь знакомый запах горькой полыни и озона. Фергус притормозил возле прогнившего забора на самой крайне района, где они жили, выходящего на безликий пустырь, поросший сорной травой, ржавеющий днем под палящим солнцем. «Не обращая внимания...» Что стоит в ледяной грязной луже, грех подцепил длинными пальцами одну из досок и разломал с громким треском, пробивая себе проход. Грейден стоял посреди пустыря, аккуратно сложив ладони чаши и баюкая в них сияющий пронзительным светом кристалл. Его металлическая оправа отражала свет и выжигала глаза Фергуса, подобно солнцу. Волосы мальчика мягко развивались от потоков ледяного ветра. Трава вокруг примялась так, словно на нее что-то давило, и вокруг в безмолвной тишине притаились темные тени с жадно горящими алыми глазами. Фергус ухватил одного лязга когтей взгляда, чтобы они с трусливыми визгами бросились на утек, прячась в сорняках. — Грей, ты чего здесь делаешь? Фергус торопливо подбежал к Грею, хотя старался не быть слишком резким. Возле мальчика был отчетливо слышен гул. Его глаза были закрыты, словно он все еще спал и кристалл в его ладонях. Начал тускнеть. Внутри Фергуса теплом пульсировала его вторая часть, и мужчина буквально ощутил, как туго оплетает цепочка его ребра, как вонзается застежка вплоть, словно хочет врасти в него. Грейдон! Он упал перед ним на колени, осторожно коснулся плеч и, чуть жав встряхнул. Грей. «Просыпайся!» Мальчишка вздрогнул всем телом, плотно жал губы и изумленно вытаращился на Фергуса. Грей рывком прижал к себе кристалл и попятился, но руки греха крепко держали его за плечи. «Фергус! Что?» Его голос был хриплый, как после сна. Он ошалело завертел головой по сторонам, поежился от холода, накрапывающего дождя, и его серые глаза распахивались все шире. Грей торещился на Фергуса с таким больным пониманием, что мужчине стало не по себе до ледяных мурашек. «Ты спала!» Фергус растерялся на мгновение, когда всегда мрачное и сосредоточенное выражение лица стекло с Грея вместе с каплями дождя, оставляя нечто смазанное и растерянное, совсем на него не похожее. «Я не хотел... Я не знаю... Что это... Я...» «Это опять...» Мальчик спотыкался а каждый слог, крепче прижимая к себе кристалл и пытаясь освободиться из рук греха, будто тот мог пораниться об него. «Так, сейчас мы отправимся домой!» Фергус скинул себя пальто и накинул на худые плечи Грейдена, заворачивая его, как в кокон. «И там мы с тобой разберемся, что к чему идет. Не хватало, чтобы ты простудился на этом мерзком дожде. Пошли!» Грех подхватил мальчика на руки и торопливо отправился прочь, оставляя позади голодные тени в зарослях ржавой травы на пустыре и одиноко светящий фонарь. Грейден пожелал не вылезать из теплого пальто и сидел так за столом, пока Фергус заваривал ему ромашковый чай и суетился, пачкая пол следами мокрых ног. Сырые волосы мальчика неряшливо торчали во все стороны, его щеки раскраснелись от тепла и на них Черными росчерками лежали тени от слипшихся мокрых ресниц. Фергус заметил, какой он бледный, когда поставил перед ним чашку с дымящимся напитком и сел напротив него за стол. «Грей?» Тихо позвал грех, и мальчик оторвал застывший взгляд от столешницы, чтобы посмотреть ему в глаза. «Пальто насквозь промокло. Может, лучше его снять?» Грейден нахмурился, втянув голову и уткнулся носом в поднятый воротник. «Нет». «Что случилось?» «Ничего. Плохо спал». «И пошел гулять в дождь, в чем проснулся?» «Босиком». Фергус изогнул одну бровь и положил ладони на стол, будто показывая, что ничего не скрывает и ждет такой же частности. «Это все кристалл. Такое уже бывало раньше. Полнолуние, я хожу во сне, и... Они приходят. Я не знаю что это такое, но каждый раз это происходит, и каждый раз появляются они. Ты избавил меня тогда от этого, но оно вернулось». С каждым словом Грей все больше опускал плечи и выглядел таким жалким и уставшим, что у Фергуса что-то щемило между ребер. «Кто повесил такой мощный артефакт тебе на шею?» — прямо спросил Фергус. «Я не могу сейчас тебе ответить». Мальчик виновато опустил голову, скомкав в руках лацкан пальто и судорожно вздохнул. Фергус скользнул ладонью по столешнице и пододвинул чашку к нему. «Выпей, станет легче. Не можешь сказать сейчас, значит, я подожду. Ты ведь помнишь, что я говорил?» Грейден кивнул, подтянул к себе чашку и обхватил ее ладонями, согревая покрасневшие пальцы. Он мягко подул на напиток и сделал глоток, выравнивая дыхание. По стеклу стучал дождь. В гостиной отмеряли секунды на стенные часы, наполняя квартиру уютом и жизнью. «Этот артефакт очень сильный. Раньше я с таким не сталкивался, Грей. И, скорее всего, моих сил просто не хватит, чтобы сдержать его. Ты обладаешь слишком чистой, концентрированной силой для такого чудовища, как я», — тихо произнес Фергус, задумчиво проводя пальцами по скрытой рубашкой отметине об обещании. «И что это значит?» Грей угрюмо пробурчал в кружку. «Это значит, что даже сейчас, не обладая навыками владения даром, твоих сил хватит изгнать демона и не самого нижнего уровня. И даже можешь меня заключить в пентаграмму». Грейден замер, его губы приоткрылись в изумлении, он посмотрел на Фергуса с нарастающей тревогой. «Я не умею рисовать пентаграммы, и тебя не хочу в них загонять». «Это, к примеру, просто пример», — тут же попытался успокоить его Фергус. «Не шути так», — выдохнул мальчишка, стискивая пальцами кружку. «Мне не нужен был дар. Матушка говорила, что у меня он отличается от других, но это не хорошее отличие. Я бы хотел, чтобы эти кошмары прекратились». «Боюсь, что не смогу избавить тебя от этого», — с сожалением сказал Фергус и тут же добавил. «Но я помогу тебе с этим справиться. Не переживай». «Я искренне сочувствую, что тебе досталась такая ноша, но вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы разберемся. Должен же я оправдать имя самого отбитого на всю голову греха!» Мужчина чуть улыбнулся, и Грейден вздрогнул, отворачиваясь. Он долго смотрел в сторону, словно в сушащихся на полотенце кружках на мойке есть что-то интересное. «Мне страшно». Слова сорвались тяжелым камнем и разбились, а сердце греха, размазывая его по ребрам в красное месиво. В серых глазах ребенка Фергус успел заметить набухающее соленое море, но Грей тут же часто заморгал и усиленно принялся пить чай. «Конечно страшно. Это нормально, испытывать страх. Мы все все-таки живые создания. Именно это отличает нас от, ну, предметов» тихо сказал Фергус. «А как же всякие бесы или другие ниши существа?» — неожиданно спросил Грей. «Я видел, как они бросались в бой, даже заведомо проигрывая. У них нет страха?» «Есть. Но ты должен понимать, что даже будучи живыми существами, мы разные. Люди, божества, грехи и демоны обладают разумом». «Когда мыслишь, ты умеешь делать расчеты в своей голове и предполагать, чем закончится та или иная ситуация для тебя». Фергус коснулся двумя пальцами собственного виска. «Например, ты знаешь, что падение человека с большой высоты — это смертельно, поэтому тебе страшно от высоты». Я знаю, что пентаграмма изгнания для меня это билет в один конец, поэтому мне страшно угодить в нее и нарваться на мастеров. Мы оба тут боимся. Бесы, им подобные не способны анализировать, поэтому может показаться, что они бесстрашны. Но покажи им горящую пламенем фулу и пергамент, и они тут же отпрянут, ведь они чувствуют чуждую энергию для них. «У них есть страх. Просто он отличается от других». «Как все сложно устроено!» — вздохнул Грей. «Кристейр гораздо более многогранен, чем даже я тебе могу рассказать!» — хохотнул Фергус, а затем подвинул ближе к мальчику тарелку с ореховым печеньем. «Не обязательно знать все, чтобы жить спокойно, Грей. С твоим даром мы справимся вместе. Я не мастер, но кое-что знаю» так что смогу дать тебе немного теории. — Спасибо, — вздохнул Грей. — Так значит, я могу остаться? — Что за вопросы? — Конечно, я же не выгонял тебя. — Неважно, — смутился мальчишка, хватая тарелки печенья и затыкая себя им. Грей распахнул глаза, едва не поперхнувшись от того, как глубоко вдохнул. Перед ним простиралась такая непроглядная тьма, что казалось, протяни руку, и она утонет по локоть в чернильном нечто. Через плотно задернутые шторы не проникало ни частицы света с улицы, хотя Грей знал, что сейчас полнолуние, луна всегда осветила, прямиком в окно в спальне. В тишине послышался скрип половить сверху, какой-то невнятный треск и шуршание. Грей захотел сесть, хотя глаза еще не привыкли к темноте, и казалось, если он встанет, то ударится обо что-то лбом, но неожиданно не смог этого сделать, мастер почувствовал, как от затылка вниз по спине пробежался липкий жар зарождающейся паники и глубоко задышал, приводя мысли в порядок. Что-то тяжело опустилось на грудь, вдавило в постель бестелесным теплом и замерло так... Грей задохнулся, силясь разглядеть что-то над собой, но было все так же темно. Мастер хотел выругаться, сказать хоть слово, но язык превратился в онемевший кусок плоти и просто не двигался, мешая дышать. Теплая тяжесть на груди переместилась, как будто что-то невидимое уселось удобнее и склонилось над ним. Грей почувствовал холодное дыхание на своем лице и постарался вжаться затылком в подушку так сильно, насколько мог. Нечто снова дыхнуло на него колким морозом, от которого неприятно защипало щеки и нос, коснулось его горла. Грею захотелось задергаться, закричать, вырваться из этого, но он смог только беззвучно раскрыть рот и запрокинуть голову, уходя от прикосновения. «Будь хорошим мальчиком и не ори!» Голос Деворика прогремел в голове Набатом, усиливая хаос и разруху в разуме. Грей зарычал, зажмурился и распахнул глаза, чтобы прийти в себя, и увидел над собой размытое лицо, с красными светящимися глазами, двигающимися плавно в стороны и середину, словно плавающие в черном киселе яблоки. Мастер вскрикнул и сел, распахивая глаза. Сердце в груди колотилось так, что болело в ребрах. Пульс стучал в ушах и заставлял приливать кровь к голове, отчего он совершенно потерялся в пространстве. Раздались торопливые шаги, а затем дверь в его комнату распахнулась резко и без привычного предупреждения. «Мастер!» На пороге застыл бледный силуэт Фергуса с растрепанной косой в мятой рубашке. Он бегло оглядел Грей в лунном свете, проникавшем через окно его глаза сверкнули ярко-зеленым. Не дождавшись ответа, Он ворвался вихрем внутрь, подошел к кровати и что-то схватил в миг почерневший рукой с когтями. Грейден услышал сдавленный виск, а затем Фергус распахнул окно, стиснул нечто, закричавшее в пальцах, и вышвырнул вон. «Что за херня?» — ошарашенно выдохнул Грей, все еще пытаясь отдышаться. «Тени!» — ответил Фергус, закрывая окно и оглядываясь. Он хищно потянул носом воздух, и его длинные когти на пальцах, угрожающе, царапнулись друг от друга. «Из среднего мира...» Грей с трудом разжал пальцы, которые свело от того, с какой силой он держался за одеяло. Он осмотрелся по сторонам, оглядел спинку кровати над головой и полки, внимательно прошелся глазами по шкафу и углам. «Да, именно оттуда она была одна», — спустя время сказал Фергус. Он встряхнул рукой, возвращая ей человеческий вид, и обеспокоенно посмотрел на Грея. «Я думал, у меня сонный паралич». Мастер потер противно запершившее горло и встал, чтобы снова почувствовать тело двигающимся и нескованным. Правую сторону прострелила болью, чего захотелось снова опуститься на постель, но Грей переселил себя. Ему нужно было подвигаться, чтобы скинуть противно налипшие остатки кошмара. «Из-за того, что меня пытались изгнать, а вы прервали это, мы оба коснулись мира теней, и они обнаглели», — сказал Фергус, «хотя раньше с вами такое тоже случалось». «На меня нападали тени?» Удивленно обернулся Грей, успокаивая нервно колотящееся сердце плавными вдохами и выдохами. «Ваш кристалл и дар были для них, как свет для мотылька, поэтому они преследовали вас». «Я забрал половину, это прошло, но когда мы снова стали жить вместе, они вернулись. Думаю, сейчас происходит то же самое». «Только этого не хватало», — выдохнул мастер себе под нос. «Простите, что ворвался так внезапно», — ни с того ни с сего сказал Фергус. в кое кои-то веки я рад, что ты всегда оказываешься рядом». Грей снова обернулся вокруг себя, пытаясь высмотреть хоть малейший признак чужого присутствия в комнате. Он посмотрел на смятую постель и подумал о том, что сегодня точно туда не ляжет. Сон как рукой сняло. «Два часа ночи. Вам лучше лечь спать», — мягко заметил Фергус, будто прочитал мысли Грейдена, закончив выглядывать в окна. «Не сейчас. Пошли на кухню». Мастер взял трость, прислоненную к тумбе, и похромал на выход. Он почувствовал взгляд на своей спине и ноющей ноге, но не стал оборачиваться и придавать этому значение. В гостиной, смежной с кухней, было темно, только еле заметно тлели угли в камине. Но Грейдуну не нужно было четко видеть, чтобы знать, где и что стоит. Он ловко обошел стол, взял медный чайник с плиты и поднес его к раковине набрать воды. Фергус прошел за ним, молчаливой тенью, дернув за веревочку бра, приколоченного у прохода, в коридор. Чай, пряно пах травами, отдавал сладковатым послевкусием солодки на языке. Освещенная бра и настольные лампы помещения казалось мягким, укутанным в чернильную тьму по углам. Тихо трещали подкинутые в камин поленья. За окнами сентябрьские ночи становились все холоднее и промозглее. Приходилось закрывать окна, хотя Грей любил свежесть. Не включай свет. Посидим так. Грей на мгновение стало стыдно от своего севшего голоса, но он тут же отогнал это чувство. Фергус выглядел обеспокоенным, и это был не тот момент, где важно показывать себя с непробиваемой сильной стороны. Хорошо. Хотите чего-то? Грех указал на подвесной шкафчик где были припрятаны купленные днем печенье? «Нет, только чай». Мастер осторожно опустился за стол, удобнее устраивая ноющую ногу. Донышко чашки скрипнуло по столешнице, когда Фергус пододвинул ее, игры, и Грей благодарно кивнул, согревая замерзшие пальцы. Грех сел напротив, двигаясь практически неслышно, и мастера невероятно успокоило то, что тот уже не выглядел таким настороженным. Значит, опасность миновала, и можно расслабиться. Однако внутренний тремор после такого пробуждения все еще лениво перетекал внутри, заставляя иногда сердце запинаться и стучать неровно. Дурацкая человеческая чувствительность. «Не так уж плохо быть человеком», — тихо сказал Фергус, и Грей снова стыдливо вспыхнул изнутри. Он не привык быть настолько открытым. «Я сказал это вслух». Недовольно проворчал мастер. «Да...» — улыбнулся Фергус. «Дерьмо!» Фергус рассмеялся тонко, с легкой хрипотцой и поднес чашку к губам. В полумраке комнаты оранжевый теплый свет от камина и бра делал его кожу менее бледной. Грей отпил чай, раскатывая пряный привкус пустырника на языке. Затем снова посмотрел на Фергуса. «Я так и не спросил тебя. О чем?» «С интересом». — откликнулся Фергус. Грей проследил за тем, как его длинные пальцы мягко проскользили подушечками по самому краю чашки, обвели ручку и опустились на столешницу. Длинная растрепанная коса на плече топорщилась волосками так нелепо по-человечески, что у Грея внутри что-то тоскливо сжалось. Он хотел знать ответ, но внутренне отторгал вариант, что Фергус все знал о пророчестве, знал об истинных и молчал. Грей слишком привязался и верил, и ему становилось страшно совершить ошибку и нарваться на предательство. В голове царил ковардак. Весь мир, казалось, съехал с катушек, и единственный, кто помогал ему более-менее держаться, мог оказаться по другую сторону баррикад. Грею не хотелось знать ответ, но он должен был спросить. «Пророчество. Ты знал о нем?» «Нет». Быстро ответил Фергус, нахмурившись. Грей открыл было рот, но тут же захлопнул его, уставившись в чай. «Знал, что вы спросите», — добавил Фергус. И подготовил речь. Ворчливо отозвался Грей. «Нет», — неожиданно засмеялся Фергус. «Мне, правда, нечего сказать об этом. Я впервые услышал это от вас». Хайнц тоже удивился, что ты ничего не знаешь об этом, — Вздохнул Грей внутренне немного, отпуская напряжение. «Похоже, он в курсе, что я собирал легенды и мифы по всей Рафталии!» Фергус крестил руки на груди и откинулся на спинку стула, растекаясь по ней. «И ничего не слышал об этом?» «Вы не поверите, насколько я удивлен этим фактом!» Возмущенно отозвался Грех, снова выпрямляясь и упираясь руками в стол. Почти 200 лет путешествий, сотни взаимодействий с разными людьми, изучение местных легенд, но о пророчестве ни слова. Я узнал только то, что умершие грехи попадают в средний мир без права на перерождение и правит им королева теней, которая коллекционирует души особенных людей. Я прочитал это однажды на фреске в зале старейшин грехов, «У грехов были старейшины?» — не сдержал удивления Грей, подавшись вперед. «Ага. Раньше, когда они еще чтили законы и не превратились в главных ненавистников правил Кристейра. Потом многие пропали, а кого-то убили. Признаюсь, приложил к этому руку». — сказал Фергус, под конец конфуженно замявшись. Он потянулся к кружке и сделал два крупных глотка чая, привлекая внимание Грея к бугристому шраму на горле. — Даже так? — Я не горжусь этим, — тихо ответил Фергус. — Но и не сожалею, потому что часть из них заслуживали этого. Это было сделано с подачи Пернатова, но тогда мы были в других отношениях, и я верил ему. «Да даже сейчас я понимаю, что он поступал правильно, хотя это ни к чему нас так и не привело. Как были чудовищами, так и остались. Неважно». Тут же мотнул головой Фергу, словно отбрасывая мысли о прошлом прочь, а затем снова посмотрел на Грея так пристально, что ему пришлось заставить себя не вжаться в спинку стула. «Главное вот что. Я правда ничего не знал о пророчестве, мастер». Я нашел вас давным-давно. В моих глазах вы были просто ребенком, которому достался странный, мощный артефакт. Я не думал о том, что вы истинный. Никогда не хотел выбора от вас. Это было неважно. Даже когда Хайн снес что-то про это, в тот день, когда вас забрали, я не поверил ему. А сейчас? Сейчас веришь? Сорвалась с губ, помимо воли, но слов было уже не вернуть. «Мне все равно, кто вы. Я буду с вами до конца», — серьезно сказал Фергус, и его глаза блеснули зеленым. У Грея пересохло в горле, и он торопливо сделал глоток чая. Что-то такое было в словах Фергуса, что расставляло все точки над «и» и давало ответы на все вопросы. «Не хочу быть никаким истинным». Грей дал себе волю быть откровенным этой ночью, но в глаза греха смотреть не стал. «Бред какой-то!» «Даже если вы и правда ребенок из пророчества, и оно действительно существует, вы уже сделали выбор, и все, что должно было случиться, случилось», — тихо сказал Фергус. По спине рукам Грея проскользили мурашки, когда он понял, что Фергус... Имел в виду тот самый момент, когда Грей кричал ему в лицо под дождем, посреди людей Орда Юниуса и Хаоса, что выбрал его, и ему не нужно больше драться с Хайнцем. Мастер не знал, что ответить на это, и не знал, как реагировать. Ему было приятно такое взаимопонимание, но он совершенно не представлял, что в таких случаях нужно делать дальше и как реагировать». Он снова показался себе болезненно сломанным, неспособным быть человеком с полноценным спектром эмоций и чувств. Но прежде чем он погрузился в свои раздумья, скрипнул стул, и Фергус поднялся с места. Грей почувствовал, как он подошел ближе, как нависла над ним его тень, черная от полумрака, в комнате. Фергуса казалось так много, словно он заполонил все пространство своей сущностью. Боль остро стрельнула прямо в высокой челюсть, и на мгновение Грейден запутался. Чье сердце так заполошно билось, его или Фергуса? «Я выбрал вас. Уже давно. И безоговорочно!» Клацнуло чем-то металлическим прямо над ухом, и в поле зрения Грея появился портсигар. «Хотите?» «Да. Спасибо». Голос Грея походил на скрип наждачной бумаги по дереву. Он залпом допил чай и поднялся, не посторонившись все еще стоявшего рядом Фергуса. Тот находился так близко, что Грей задел его плечом и удивленно заметил, как внутри него ничего не дернулось от омерзения к прикосновениям. Через распахнутое окно врывался стылый ветер. Он трепал хлопковые занавески, касался растений в кашпо на подоконниках, контрастирующих своей зеленью с пожухлыми кустами и деревьями во дворе. Пахло сырым камнем, гниющей листвой и смогом. Грей устало оперся плечом об оконную раму, выдыхая дым наружу. Фергус наклонился, подаваясь вперед, чтобы выдохнуть дым, и Грей отстраненно подумал о том, что его волосы будто светятся на фоне практически черного неба. «И как ты думаешь, что будет?» – спросил Грей. «Ну, мы живы, а это означает лишь то, что еще не все потеряно, и мы можем что-то сделать». Оскал Фергуса сменялся с хищного на смеющийся и обратно. «Мы вместе. Даже если мы оба втянуты в это пророчество и что-то там изменили, хуже уже не будет. Нужно идти вперед и попытаться поставить шах и мат Мирзи». «А там посмотрим, что из себя представляет это пророчество». «Ты как будто в него не веришь». «Отчасти да. Вас это задевает?» — спросил Фергус, деловито зажав сигарету в тонких пальцах. Грей дал себе время на раздумье, медленно втягивая в легкий дым. Его взгляд зацепился за бугрящиеся в игре света и тени шрамы на руках Фергуса. «Нет». «Я сам в него до конца не верю, но раз Хайнц так слепо ринулся вслед за Мирзой из за него, то оно более реальное, чем нам двоим кажется». «Хайнс сумасшедший! Он больной на всю голову, даже если кажется, что умный!» фыркнул Фергус. «К сожалению. К моему глубокому сожалению я могу понять его поступки. Более того, я осознаю нашу схожесть». «Но это не отменяет того факта, что я как-то удержал вываливавшиеся шестеренки в своей голове». Фергус постучал пальцем по собственному виску, и из сигареты посыпались искры оранжевыми огоньками, растворяясь в ночи. «А он? Нет. Иначе бы никогда не выкрал вас и не...» «Я никогда за это его не прощу. Все, что угодно, но не это». «Не буду никак это комментировать, но я тоже терплю его только потому, что нам нужно его содействие», — сказал Грейд, туша сигарету одной хрустальной пепельницы в форме звезды. «Давайте не будем вспоминать его в эту ночь. Она и так вышла несладкой». Фергус повторил за ним и затем по-хозяйски закрыл окно, обрывая поток холодного воздуха и запахи улицы. Грейден хотел отправиться в свою комнату, но застыл посреди гостиной. В углах чернела, приоткрытая дверь спальни слилась со стеной, и разглядеть что-либо не удавалось. Правую сторону начинало мелко покалывать, предвещая скорую судорогу и еще большую боль, и Грей поморщился, стискивая на балдажник трости. «Передумали спать!» В голосе Фергуса не было слышно привычной смешливости. Грей едва заметно кивнул, прекрасно зная, что грех поймет и не будет донимать расспросами. Мастеру нужно было прилечь, закинуться эликсиром, чтобы забыться сном и пережить очередные болевые приступы, но он совершенно не хотел возвращаться в свою комнату. Из доступных поверхностей оставался только диван, на котором уже давно обосновался Фергус. Грей посмотрел на небрежно смятый на краю дивана одеяло, избитую в невнятный ком-подушку. Подумал о том, как Фергус так спит, что постель напоминает одно смятое нечто». Мастер шагнул к камину, осторожно присел на колено, стараясь болезненно не морщиться и не завалиться на бок, подцепил пальцами полено и докинул в камин, подпитывая огонь. Он уселся прямо на мягкий ковер перед камином, вытянув ноги к теплу, и выдохнул. «У нас есть несколько часов до утра. Могу рассказать вам о змеином принце Сджемелле, который настолько сильно любил свой народ, что пожертвовал божественностью». Послышался голос Фергуса совсем близко. Грей хотел обернуться, чтобы взглянуть на него, но кристалл неожиданно мягко завибрировал под одеждой, и в тот же момент к спине Грея прижался теплый пушистый бок чудовища. Мастер вздрогнул и все же обернулся, опасаясь того, во что превратилась его гостиная после обращения Фергуса. Но тот оказался меньше размером, чем обычно, всего лишь с лошадь. «Я умею контролировать размеры своего чудовищного тела», — пробасил Фергус через распахнутую пасть. «Это как же?» Грей попытался представить, каково это, так управлять своим телом, но не смог. Его правая сторона начинала неметь, боль распространялась от кончиков пальцев выше, охватывала часть челюсти и глазницу, заставляя изо всех сил стискивать пальцами трость, которую он до сих пор держал в руке». «Избавился бы он от боли, если бы мог. Безусловно». «Мое тело нематериально, мастер. Не так, как ваше», — ответил Фергус костяным носом, упираясь в шафт трости, чтобы заставить мастера рожать пальцы и положить ее. «Удивительно». Грей осторожно опустился затылком на вздымающийся шерстяной бок, прислушался к своим ощущениям. Фергус тем временем стащил с дивана одеяло и немного неуклюже накрыл им мастеру ноги. «А свое человеческое тело ты тоже так контролируешь?» «Не совсем», — тихо посмеялся Фергус. «Но почти». «То есть ты такой высокий не потому, что вырос, а потому, что сам себя вытянул?» Грейден почувствовал, как расслабляется, и поудобнее устроился, согреваяся тепло греха. «Ну нет, это мой природный рост, а вот родинки я делал себе сам. К сожалению, пигментация — сложная вещь и требует много сил, поэтому большинство грехов белокожие. Для меня удивительно, что создавать себе родинки менее энергозатратно, чем веснушки». «Ты пытался делать себе веснушки? Ага». «Мне нравилось, как они смотрелись у людей, но на белой коже выглядело не очень. Родинки лучше». «А цвет волос?» «Тоже не моя прихоть». «Таким получился». Судя по голосу, Фергус улыбался. «Но я могу наращивать мышечную массу и менять длину рук и ног, чтобы более походить на человека». «Даже не знаю, что сказать по этому поводу». Ворчливо отозвался Грей. Фергус рассмеялся, распахивая пасть. «У нас с вами ночь откровений. Иногда забываете, что я не человек». Грей едва успел прикусить себе язык, чтобы не ответить согласием. Он отвернулся от морды Фергуса, удобно развалившись на его боку, и теплая шерсть приятно щекотала щеку. Дело не в том, что он боялся в этом признаваться вслух, а в том, что ему не хотелось озвучивать такие очевидные вещи, как то, что ему не важно, кто такой Фергус. Грей давно уже закрыл глаза на то, что Фергус — грех, чудовище, которому всю жизнь было место в Пентаграмме. Но сейчас Грейден мог точно сказать, что место этого чудовища рядом с ним и всегда было. Но ему не хотелось начинать этот разговор, хотя один его ответ «да» повлечет за собой длинную дискуссию до самого рассвета. Как хорошо, что Фергусу не нужны были его ответы, чтобы все понять. Он перестал смеяться и шумно сопеть через провал носа, повернув морду к огню. «Расскажи о нем!» — хрипло от боли сказал Грей, закрывая глаза. На веках отпечатались языки пламени, жаром дышащего прямо на его стопы. А ком? удивленно спросил Фергус, снова поворачивая морду. Грей на ощупь шлепнул его по теплой кости, слегка проскользив пальцами вверх и вниз вдоль линии верхней челюсти. Про змеиного принца. Никогда не слышал этой истории, пояснил Грей, убирая руку и посмотрев на него. А, точно. Спохватился Фергус и начал рассказ. Боль отступала с каждым словом. Тихий голос Фергуса убаюкивал, тело расслаблялось, больше не скованное болезненно жгучим онемением, и Грейден позволил себе снова закрыть глаза, проваливаясь в сладкую дрему. Изредка он поднимал потяжелевшие веки, чтобы посмотреть на потрескивающее пламя в камине и его оранжевые отблески на глянцевых листьях толстянок в горшках, но вскоре мерное дыхание под спиной и затылком усыпило его окончательно — Грей провалился в крепкий сон.